Сказал он, приходя медвежонку на помощь. «Вы купили их у меня за пять шиллингов полгода назад. устыделись бы говорить неправду при юном медведе». «Поклёп!» — прошипел мистер Карри, тяжело опустился на падингтонов стул. «Поклёп! Вот я вам!» Тут он осекся, а на лице у него появилось какое-то непонятное выражение. «На чем это я сижу?» — осведомился он. «Что там мокрое и липкое?»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 А хорошо, когда в доме живет медведь».